В тот же день начали искусственное кормление. Да как? Через ноздрю. Человек десять надзирателей водили меня из камеры в санчасть. Там надевали смирительную рубашку, привязывали к топчину, а сами еще садились на ноги, чтоб не дрыгался. Другие держали плечи и голову. Нос у меня чуть-чуть смещен в сторону. В детстве боксом занимался, повредил. А шланг толстый, шире ноздри, хоть тебе и не лезет. Кровь из носа пузырями, из глаз слезы ручьем. Должен сказать, что нос штуковина очень чувствительная, еще, может, один только орган у человека такой же чуткий. А тут аж хрящи трещат, лопается что-то, хоть волком вой. Да где выть, когда шланг в глотке застрял? Не вздохнуть, не выдохнуть. Хреплю, как удавленник, того и гляди, легкие лопнут. Врачиха, гладя на меня, тоже вот-вот разревется, но шланг все-таки пихает и пихает дальше». Потом через воронку в шланг наливает какую-то бурду, захлебнешься, если вверх пойдет. С полчаса держит, чтобы всосалось в желудок, и назад нельзя было выбливать. А потом начинает медленно вытаскивать шланг, как серпом по многоточии. За ночь только-только все подживет, кровь течь перестанет, опять идут и роды Все сначала, и с каждым днем трудней и трудней. Распухло все, притронуться страшно. Только пахнет сырым мясом все время. И так каждый день. Где-то на десятые сутки надзиратели не выдержали. Как раз было воскресенье, начальство нет, окружили врачиху. Да это ему пусть так, через край выпьет из миски. Тебе же быстрее, дуреха. Она чуть не в истерику. Да он так никогда не кончит эту чертову голодовку, если через край. Вы что хотите, чтоб я из-за вас в тюрьму пошла? С завтрашнего дня начну дважды в день кормить. Одно только и утешало меня. Знал я, что примерно в это время должна мать принести передачу. Без моей подписи передачу не примут. И должна мать догадаться, что происходит. А там ребята что-нибудь придумают. 12 дней мне рвали ноздри, точно Салавату Юлаеву, и я уже тоже звереть начал. Ни о чем больше думать не мог, только о своей носоглотке. Хожу по камере целый день, носом булькую. Вот поди ж ты, жизнь прожил, а не думал, что существует какая-то связь между моим носом и московской коллегией адвокатов. К вечеру 12 дня сдались власти. Приехал помощник генерального прокурора Илюхин. Случайно, знаете, заехал и вдруг узнаю голодающий. Какие допуски? Кто вам сказал такую глупость? Никаких допусков нет, я вам ручаюсь. А как насчет Каминской, говорю я сильным французским прононсом, чьи износто звуки не идут, одни пузыри. Ну что Каминская, что Каминская, суетился прокурор. Хороший адвокат, я сам его знаю, в суде встречались. Мы против него ничего не имеем. Только, знаете, сейчас это уже сложно. «А почему, собственно, вы так уперлись в Каминскую? Свет клином не сошелся, у нас много хороших адвокатов». «Я не уперся, пожалуйста, на выбор Каминская, Калистратова, Швейский. Любой адвокат годится, которого вы допуска лишили». «Ах, опять вы эти допуски!» «Долго мы с ним припирались, сошлись на Швейском. Черт с ним!» — махнул рукой прокурор. «Пусть будет Швейский, он хотя бы член партии». До меня Швейский защищал Амальрика. И уже было решение Министерства юстиции выгнать его вообще из адвокатуры. Суд состоялся 5 января 1972 года. Вернее сказать, судебный спектакль. Даже приговор мне был известен заранее. В последнюю нашу встречу следователь капитан Коркач сказал удовлетворенно. Ну все, на 12 лет мы от тебя избавились. Партийное решение уже состоялось. Оставались только формальности. Для суда выбрали отдаленный район Москвы, чтобы удобнее было оцепить здание, не пропускать друзей и иностранных корреспондентов. В зал, как обычно, посадили работников КГБ и партийных чиновников и изображать открытый процесс. Спешка была ужасной. Им почему-то нужно было все кончить в один день. Обвинение было составлено настолько расплывчато, что даже партийные чиновники в зале не могли понять, в чем дело. Говорилось только, что я систематически передавал за рубеж клеветнические антисоветские измышления, и дальше следовало перечисление западных газет, где эти измышления публиковались. Судья доставала из дела газетные вырезки, приподнимала вверх по очереди и убирала обратно. То же самое и с фильмом «Билла Коула».